Гляну в поле, гляну в небо и в полях и в небе рай. Снова стонет в копнах хлеба незапаханный мой край. Снова в рощах непасённых, ни избывны стада, и струится с гор зелёных золотоструйная вода. О, я верю, знать замуки над пропастью мужиком. Кто-то ласковые руки проливает молоком.